В 1927 году в далёком сибирском городе Красноярске организуется другой ансамбль квартет баянистов Онегиных. Музыкально одарённый токарь Иван Евсеевич Онегин, без отрыва от производства, занимался в техникуме по классу фортепиано, но душа его принадлежала гармонике, полюбившейся с детства. И как только в техникуме открывается класс баяна, Онегин становится его первым преподавателем. Организованный им квартет состоял из его жены Марии Максимовны и двух братьев его учеников Алексея и Петра. Вскоре начались гастроли квартета по Сибири, а в 1933-1934 годах на Урале В репертуаре были кроме русских народных песен и такие произведения, как военный марш и серенада Шуберта, увертюра Эгмонт и поэтическая соната, первая и вторая части Бетховена, произведения Расине, Шопена, Грига. В январе 1935 года квартет приезжает в Москву. Им заинтересовался композитор и политов Иванов. В своем заключении он отмечает в исполнении квартета необыкновенную техническую и музыкальную одаренность. Ясный и отчетливый ритм, уравновешенная динамика и чувство темпа показывают их музыкальную зрелость исполнения. Этот семейный, сплоченный коллектив, несомненно, представляет исключительный ансамбль. В том же 1935 году, после смерти Ипполитова Иванова, квартету было присвоено его имя. Квартет вел широкую концертную деятельность от берегов Чёрного моря до Баренцева. Всюду его встречали с интересом, и он пользовался большим успехом. Этот квартет убеждает нас в том, что баян как музыкальный инструмент несёт в себе большие возможности, пишет Сочинская правда. Некоторые эстеты в музыке пытались отрицать право баяна на классическую музыку. Ошибочность такого взгляда и недооценка баянных возможностей наглядно доказаны квартетом "Онегиных", заявляет Горковская коммуна. От всего концерта остаются лучшие и приятные впечатления, чувство удовлетворения. Поражает богатая техника, прекрасная сыгранность, чёткость темпа и ритма. Чувствуется любовь музыкантов к своему искусству, мастерство в исполнении, пишут слушатели в "Правде Севера". И таких отзывов было много. В 1938 году во время боёв на озере Хасан квартет выступает в частях Дальневосточной армии, а затем в Монголии. В годы Великой Отечественной войны квартет проводит много концертов с фронтовыми бригадами. В 1929 году организуется квинтет баянистов и педагогов инструкторского педагогического техникума имени Красной Пресни в составе Рожкова, Отделёновой, Великого, Медведева, Тихомировой, руководитель Алексеев. Всё это были молодые и способные баянисты нового поколения. Каждый имел специальное музыкальное образование. В 1930-х, 1935 годах квинтет ведёт большую исполнительскую деятельность, выступая по радио и на различных концертных площадках. Его репертуар состоял из таких, например, произведений, как Камаринская Глинки, увертюра к опере Россини Сивильский царюльник, протяжная и хороводная Лядова. Много раз квинтет выступал и с симфоническим оркестром под управлением дирижёров Чубунова и Кубатского. С 1938 года Баён вошёл в крупные музыкальные коллективы: Государственный русский народный оркестр имени Осипова, Государственный русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца СССР. К широкому распространению этого инструмента и повышению исполнительского мастерства способствовали конкурсы и олимпиады художественной самодеятельности. Если на первом конкурсе большинство исполнителей играло на хромках и венках, а на баяне единицы, то с годами преобладание исполнителей на баяне стало очевидным. Это объясняется повышением музыкальной культуры народных масс, расширением сети учебных заведений, имеющих классы баяна. В связи с этим же из года в год обогащается и репертуар для баяна. Всё большее количество произведений русской и зарубежной классики становится доступным для исполнения на баяне. В 1935 году издаются школы для баяна Тюрикова и Клейнерде. Последнее содержит много упражнений и классических пьес. В этом учебном пособии сказался большой педагогический опыт автора и академический подход к преподаванию игры на баяне. В 1939 году выходит сборник легких пьес для баяна в переложении Рашкова и Хветчени, в сборнике 28 классических пьес русских и зарубежных композиторов. Одновременно эти составители издают большой сборник этюдов для баяна, Черни, Шитте, Крамера, Лешгорна, Шопена и других авторов. В предисловии к сборнику говорится: учебный материал за Имстон из педагогической фортепианной литературы и является качественно безупречным. Применение к специфике баяна тщательно выработано и проверено на практике этюдная аппликатура. В школе Клейнерде и сборниках Рожкова и Хвечене впервые чувствуется строгий педагогический подход к преподаванию игры на баяне и отношению к нему как к инструменту, имеющему большие музыкально-выразительные и технические возможности, используя которые исполнители со временем смогут овладеть самыми сложными произведениями мировой классики. В 1940 году был напечатан начальный курс игры на баяне Иванова Это пособие, как указывается в его предисловии, предназначено главным образом для учащихся непрофессиональных музыкально-учебных заведений. Этим очевидно объясняется то, что художественный материал составлен из кручительных песен и танцев народов СССР. Однако общая методическая направленность курса в основе своей имеет профессиональную установку в обучении игре на баяне. Помещённые в пособии народные песни разнообразны по фактуре, их переложения хорошо звучат и удобны в исполнении. В начале курса имеется много полезных методических объяснений, помогающих овладению инструментом. Пособие это переиздавалось много раз. Седьмое издание 1960 год вышло уже после смерти автора, 1956 год, под редакцией Говорушка. В нём значительно расширен репертуар. Добавлен раздел пьес русских и иностранных композиторов. В предисловии к этому изданию начальный курс игры на баяне рекомендуется использовать как учебно-педагогическое пособие в музыкальных учебных заведениях. Появляются и оригинальные произведения для баяна. Первые из них, например, сюиты для баяна Климентовой, оказались малоудачными, но уже в 1937 году были созданы и исполнены два очень интересных произведения крупной формы: Концерт для баяна с оркестром русских народных инструментов Рубцова, исполнители гвоздев, и оркестр русских народных инструментов имени Андреева под управлением Грикурова, и Концерт для выборного баяна с симфоническим оркестром Сотникова. Исполнители Павлючук и симфонический оркестр под управлением Павермана. В 30-е годы баянисты начинают выступать на эстраде с сольными концертами. Среди таких исполнителей был, например, первый исполнитель концерта Рубцова Гвоздев.